Глава двадцать первая Я так никогда и не увидел Альберта Энрайта, которому напечатал письмо, потому что мистер Харви прихватил с собой другого коллегу, мистера Стивенса. Мне приходилось лично встречаться с одним или двумя высокопоставленными коммунистами, не меньше дюжины я видел на многочисленных газетных снимках, И вовсе не ожидал, что наши посетители окажутся похожи на каких-нибудь заморских чудищ или ядовитых гаден, но всё равно немного удивился. Особенно поразил меня Стивенс, немолодой, щуплый, бледнолицый человечек с жидкими каштановыми волосами, которые следовала подстричь ещё неделю назад, и в очках без оправы. Имея я дочь старшеклассницу Я бы предпочёл, чтобы она, оказавшись ночью в незнакомой местности, спрашивала дорогу только у таких типов, как Стивенс. С Харви всё казалось не очень однозначным. Этот явно был помоложе и поздоровее, с внимательными зеленовато-карими глазами и правильными чертами лица, но награждать его званием самый опасный человек месяца я бы не торопился. Они отказались от коктейлей и вообще от всякой выпивки, не стали усаживаться в креслах поудобнее. Харви своим хриплым баском объявил, что без четверти 7 у них назначена следующая встреча. Постараюсь как можно короче, заверил их Вулф. Полез в ящик стола, вытащил оттуда одну из фотографий и протянул им. Не желаете взглянуть? Посетители привстали, Харви взял снимок, и оба принялись его рассматривать. Я подумал, что это переходит всякие границы. Кто я в самом деле? Ничтожный червяк? Когда Харви бросил снимок на стол, я всё-таки подошёл и взглянул на него, а потом возвратил Вулфу. Однажды он у меня поплатится за все свои идиотские шуточки. Но ну, сейчас я прямо-таки остолбенёл. Харви Ста Стивенсон с снова сели, даже не переглянувшись. Меня поразила такая сверхосторожность, но я предположил, что коммунисты, особенно высокого полёта, рано усваивают эту привычку и доводят её до автоматизма. Интересное лицо, не правда ли? мягко поинтересовался Вулф. Стивенс остался невозмутимым и ничего не ответил. Кому как? подал голос Харви. Кто это? Мы только теряем время, заметил Вулф уже не столь мягко. Если у меня и были сомнения в том, что вы его знаете, их уже не осталось. Ведь вас сюда привело его имя. Навряд ли вы примчались ко мне потому, что очень огорчились, узнав о моих затруднениях. Раз вы отрицаете, что знаете этого человека под именем Уильяма Рейнольдса, значит вы зря приехали, так как нам не о чем больше говорить. Давайте поруссуждаем отвлечённо, спокойно произнёс Стивенс. Вам непременно надо, чтобы мы подтвердили, что знаем его как Уильяма Рейнольдса. Идёт Одобрительно кивнул Вольф. Тогда я всё объясню. Надо сказать, что когда я несколько дней назад познакомился с этим человеком, его звали не Рейнольдс. Вероятно, вам известно его второе имя, но поскольку, общаясь с вами и вашими товарищами, он называл себя Рейнольдсом, мы тоже так будем его называть. Повстречавшись с ним меньше недели назад, я понятия не имел, что он коммунист. Это выяснилось только вчера. "Каким образом?" резко спросил Харви. "Боюсь," покачал головой Вулф, "мне придётся оставить это за скобками. За годы работы частным детективом я приобрёл много полезных связей среди не только полицейских и репортёров, но и самых разных людей. И вот что я вам скажу. Мне думается, Рейнольдс совершил ошибку. Это всего лишь предположение, но предположение вполне разумное. Он испугался. Почувствовал, что над ним нависла невообразимая опасность. Виной тому был я и натворил глупостей. Опасность эта заключалась в том, что ему грозило обвинение в убийстве. Он понимал, что обвинить его смогут лишь если будет доказано, что он коммунист. Решив, что я тоже это понимаю, он изобрёл способ защитить себя, а именно сделать вид, что под личиной коммуниста на самом деле скрывается злейший враг коммунизма, подкапывающийся «Под него изнутри. Как я уже сказал, это всего лишь предположение. Но...» «Погодите-ка...» По-видимому, Стивенс никогда не повышал голос, даже если ему приходилось кого-то перебивать. «Мы, к счастью, еще не дожили до той поры, когда достаточно будет доказать, что человек коммунист, чтобы стало понятно, что он убийца». Стивенс улыбнулся. И увидев эту гримасу, которую он выдавал за улыбку, я решил, что накажу своей дочери спрашивать дорогу у кого-нибудь другого. «Не так ли?» «Разумеется», — согласился Вольф. «Скорее наоборот. Коммунистам настоятельно рекомендуется осуждать бытовые убийства по личным мотивам. Но в данном случае все обстоит по-другому». Поскольку мы рассуждаем отвлечённо, попробую предположить, что вам известно о смерти человека по имени Луис Рони, который погиб под колёсами автомобиля в загородном поместье Джеймса Ю Сперлинга, а также о том, что в это время Уильям Рейнольдс находился совсем неподалёку. Что скажете? Продолжайте. буркнул Харви. Что ж, не будем тратить время на общеизвестные факты. Ситуация такова. Я знаю, что мистер Рейнольдс убил мистера Рони. Я хочу, чтобы его арестовали и предъявили ему обвинение в убийстве. Но для того, чтобы его осудили, необходимо доказать, что он член коммунистической партии, потому что только так Можно будет установить мотив преступления. Вам придётся принять это утверждение на веру. Я не собираюсь открывать вам все свои карты, ведь если я это сделаю, а вы всё равно примете сторону мистера Рейнольдса, я окажусь в гораздо более затруднительном положении, чем сейчас. Мы не покрываем убийц. Добродетельным тоном провозгласил Харви. «Надеюсь?» — кивнул Вульф. «Ведь это не только достойно порицания, но и бессмысленно. Вы понимаете, что я должен доказать отнюдь непричастность Уильяма Рейнольдса к коммунистической партии? Это не составило бы труда. А то, что именно Рейнольдс, кем бы он ни был, находился рядом с мистером Ронни... В момент его гибели я знаю только два способа этого достичь. Первый арестовать мистера Рейнольдса, предъявить ему обвинение, привлечь к суду и показать, что его членство в компартии имеет прямой отношение к преступлению. Вы и ваши товарищи, 50, 100, сколько потребуется, будете вызваны в суд, как свидетели обвинения, чтобы ответить на вопрос, являлся ли когда-либо подсудимый членом коммунистической партии. Те из вас, кто его знает, но ответит отрицательно, окажутся лжесвидетелями. Рискнете ли вы все, не большинство из вас, а все без исключения, пойти на это?» Стоит ли человек, совершивший убийство по личным мотивам, того, чтобы грудью встать на его защиту? Сомневаюсь. Если вы всё же рискнёте, тогда боюсь вам не здоровать. Лично я не премину осложнить вам жизнь. Не пугайте, угомонея, заявил Харви. А второй способ? спросил Стивенс. Второй гораздо проще для всех. Вулф взял фотографию в руки. Вы пишете на этом снимке свои фамилии. Я наклеиваю его на лист бумаги. Ниже вы приписываете: на данной фотографии, где мы проставили свои фамилии, изображён Уильям Рейнольдс, известный нам как член коммунистической партии США. Затем вы оба подписываетесь, и делу конец. Стивенс и Харви впервые за всё это время обменялись взглядами. Всё это лишь отвлечённое рассуждение, сказал Стивенс. Однако мы обязательно над ними подумаем. И долго вы будете думать? Не знаю. «До завтра или до послезавтра?» «Меня это не устраивает!» «Идите к черту!» — Харви вел себя вызывающе. «Вам-то что за дело?» «Да никакого!» — грустно произнес Вульф. «Просто я не люблю, когда убийцы разгуливают на свободе. Если мы прибегнем к простому способу и покончим с этим прямо сейчас...» Он окажется за решёткой ещё до полуночи. Если отложим на потом? Он пожал плечами. Не знаю, что он предпримет в ответ. Может, и ничего. Мне пришлось подавить ухмылку. С таким же успехом Вульф мог спросить их, не хотят ли они дать Рейнольдсу отсрочку на день или два, чтобы он мог состряпать еще несколько статей для газет. К этому-то он их, собственно, и подводил. Зная, что сейчас у них на уме, я попытался прочесть на их визиономиях хоть какие-нибудь признаки этого, Но они были твёрдые колочи, на вид обычные люди, размышляющие над отвлечённой проблемой, которая им не слишком по душе. Наконец, Стивенс заговорил всё тем же тихим голосом. Так истуйте его, если простым способом не получится, попробуйте другой. Нет, сэр, решительно ответил Вольф. Без вашего заявления предъявить ему обвинение будет непросто. Можно, конечно, но придётся повозиться. Вы сказали, вызвал Харби, что если мы подпишем вашу бумажку, для нас на этом всё закончится. Но это неправда. Ведь нам придётся давать показания в суде. Возможно, неохотно согласился Вульф, но только вам двоим, как свидетелям обвинения, помогающим осудить убийцу. При самом доброжелательном к вам отношении, в противном случае, вызовут не только вас. И если вы ответите, что не знаете его, тем самым вы встанете на защиту убийцы, просто потому что он ваш товарищ. Это отнюдь не возвысит вас в глазах общественности, не говоря уже о проблеме лжесвидетельства. Стивенс поднялся Мы дадим ответ через полчаса, может, быстрее. Хорошо. В гостиной звуконепроницаемые стены. Если угодно, можете подняться наверх. Мы лучше на улице. Идём, Джерри. Стивенс направился к выходу. Я обогнал его, чтобы открыть дверь и выпустить гостей, а затем вернулся в кабинет. То, что я увидел по возвращении, заставило меня наконец открыто ухмыльнуться. Вулф достала из ящика стола лист бумаги и тюбик с клеем. "Торопите события?" поинтересовался я. "Ещё чего? Наживка проглочена." "Отбираете у детишек конфетку," констатировал я, хотя должен признаться, они далеко не детишки, особенно Стивенс. Он занимает третье место в американской коммунистической иерархии, хмыкнул Вулф. С виду не скажешь, а по замашкам вполне. Я заметил, что они даже не спросили, из чего вы заключили, что убийца Рейнольдс, им на это плевать, им нужно только одно, чтобы прекратили печатать статьи о Рейнольдсе, сожгли на костре. Чего я никак не разумею, так это почему они с ходу поверили анонимке. Даже не дали Ренэлдсу шанса оправдаться. Раздавать шансы не в их обычай, с презрением пояснил Вулф. Да и как бы он доказал, что письмо лжёт? Как бы он объяснил, откуда взялась фотография его членского билета? Ему оставалось бы только отпираться, а они бы всё равно не поверили ему. Они никому не верят, особенно друг другу, и я их отлично понимаю. Пожалуй, не буду наклеивать снимок, пока они не напишут на нём свои фамилии. В отличие от Вульфа, я вовсе не был уверен, что дело выгорит. Мне казалось, им придётся выносить вопрос на заседание, а с этим за полчаса не управиться. Но, судя по всему, Вулф был лучше меня осведомлён о положении и полномочиях Стивенса. Я выпустил их из дому в 18:34, а в 18:52 снова раздался звонок в дверь, и я отправился открывать. Прошло 18 минут. Правда, до ближайшей телефонной будки было всего полквартала. Они не стали присаживаться. Харви стоял и глазел на меня, словно я чем-то ему не попатрафил, а Стивен подошёл к столу Ульфа и объявил: Предложенная вами формулировка нас не устраивает. Мы предлагаем другую. Как честные американские граждане, служащие общественному благу и идеалам подлинной демократии, мы полагаем, что любой преступник, вне зависимости от его политической принадлежности, должен быть наказан. Поэтому в интересах справедливости мы написали своей фамилии на помещённой выше фотографии, симу удостоверяя, что изображённый на ней человек, известный нам как Уильям Рейнольдс. Он, по нашим сведениям, в течение 8 лет, вплоть до сегодняшнего дня, состоял членом коммунистической партии США, зная что вскоре ему будет предъявлено обвинение в убийстве, исполнительный комитет Коммунистической партии исключает его из своих рядов. Я записал насчет Стивенса одно очко. Он единым духом, ничего под рукой не имея, отбарабанил этот текст, будто давным-давно заучил его наизусть. «Ну-у!» пожал плечами Вулф. Если вы полагаете, что чем многословнее, тем лучше, хотите, чтобы мистер Гудвин отпечатал заявление на машинке или напишете сами от руки. Я немало порадовался, когда Стивенс предпочёл собственное перо. Для меня было бы честью отстукать столь патриотический текст, но с коммунистами надо держать ухо востро. Что, если кому-нибудь из них придёт в голову вытащить из кармана анонимку и слечить её с напечатанным заявлением? Даже невооружённым глазом будет легко заметить, что N в обоих случаях вываливается из строки, а V плохо пропечатывается, поэтому я с удовольствием уступил Стивенсу свой письменный стол. Он настрочил заявление, подписался и вывел свою фамилию на снимке. То же сделал и Харви. Мы с Вульфом подписались как свидетели, затем Вульф перечитал текст. Открыв тюбик с клеем, который, как я уже упоминал, был у него в руке, он приклеил фотографию в верхней части листа. «Можно на минуточку?» — попросил Стивенс. Вульф протянул ему бумагу. Вот что, сказал Стивенс. Мы отдадим заявление только после того, как вы гарантируете, что Рейнольдса задержат уже сегодня. Вы сказали ещё до полуночи. Всё правильно. Его обязательно арестуют. Вы получите бумагу, как только это произойдёт. Я так и знав, что они всё испортят. Будь это что-то более прочное, например, камень, я попросту отнял бы его, даже если бы Харви бросился на подмогу товарищу. Тогда его не арестуют, спокойно, без всякого огорчения в голосе, ответил Вулф. Почему? Потому что заявление это ключ, которым я собираюсь его запереть. Иначе стал бы я всё это затевать никогда. Сегодня вечером я кое-кого сюда приглашу, но не раньше, чем получу от вас этот документ. Осторожно, не помните его. Рейнльдс здесь будет? Да. Тогда мы тоже придём и принесём его с собой. Кажется, вы меня не слушаете. Покачал головой Вульф Бумага останется здесь или вы будете выключены из процесса, пока вас не вызовут в суд для дачи показаний. Отдайте её мне, и я с радостью приглашу вас с мистером Харви к себе сегодня вечером. Отличная идея. Вы не примете участия в разговоре, но сможете прекрасно устроиться в гостиной. Почему бы нет? Это предложение решило исход дела. Они изо всех сил упирались, но, как сказал Вулф, наживка была проглочена. Они понятия не имели, что ещё выболтает Рейнэлдс в следующей статье, и хотели побыстрее упрятать его за решётку, а Вулф стоял на своём. Без документа он и пальцем не шевельнёт. Наконец, он его заполучил. Было условлено, что к 10 часам вечера они вернутся и будут дожидаться в гостиной, пока их не попросят присоединиться к остальным. После ухода гостей Ульф спрятал бумагу в средний ящик стола. "И зачем нам такая уйма фотографий?" заметил я. "Мистеру Джонсу они не понадобились, ведь он его знал, ему довольно было одного взгляда, да?" Обед на столе. Дасер. Забавно будет совпадение, если выяснится, что под личиной мистера Джонса скрывается Харви или Стивенс. Правда же? Нет, неправда. Посмотри потом в словаре значение слова совпадение. Свяжись-ка лучше с мистером Арчером. Сейчас, ведь обед на столе. Не звони. Итак, оказалось, не так-то просто. В приёмной окружного прокурора в Уайтплейнсе мне ответили, но помочь ничем не смогли. Тогда я позвонил к нему домой. Там мне сказали, что Арчера не будет весь вечер, но где его искать, не сообщили. Я с трудом добился, чтобы ему срочно передали, что с ним желает связаться Нира Вулф. Я дал отбой и откинулся на спинку кресла. приготовившись к ожиданию, которое могло продлиться от 5 минут до часа. Ульф сидел прямо. Он хмурился, губы были поджаты. Тем временем еда остывала. Наконец его вид начал всерьёз действовать мне на нервы, и я решил предложить, чтобы мы переместились в столовую, но тут зазвонил телефон. Это был Арчер. В чём дело? Он был немногословен и раздражен. Вульф объяснил, что ему нужен совет. «Насчет чего? Я обедаю с друзьями. Нельзя подождать до утра?» «Нет, сэр. Я нашел убийцу Луиса Рони. У меня есть доказательства. Хочу побыстрее с этим разделаться». «Убийцу?» — короткая пауза. «Я вам не верю». «Неудивительно, однако это правда». Сегодня вечером он приедет ко мне. Мне нужен ваш совет, как поступить. Я могу попросить инспектора Кремера из нью-йоркской полиции прислать человека, чтобы взять его под стражу. Или же? Нет. Послушайте, Вулф. Нет, это вы послушайте. Вы хотите пообедать? Я тоже хочу. Я бы предпочёл, чтобы его арестовали. Именно вы по двум причинам. Во-первых, он ваша законная добыча, во-вторых, я хочу закрыть дело сегодня же, а для этого необходимо разобраться с признанием мистера Кейна. Это потребует присутствия не только мистера Сперлинга и мистера Кейна, но и всех, кто находился там в вечер убийства мистера Рони. Если приедете вы или пришлёте кого-нибудь вместо себя, они тоже будут вынуждены явиться. Лучше, если придут все. Впрочем, при данных обстоятельствах вряд ли кто-нибудь заупрямится. Вы можете собрать всех у меня к 10 часам. Господи, это немыслимо. Мне надо немного подумать. У вас была неделя для размышлений, но вы предпочли переложить свои обязанности на меня. Я выполнил работу за вас. Вы можете собрать всех у меня к 10 часам. Не знаю, чёрт подери, вы загнали меня в угол. Хотите, чтобы я по временил денёк другой? Жду вас в 10. Постарайтесь не задерживаться. Если приедете без остальных, вас не пустят. В конце концов, это не ваша территория, и вы здесь всего лишь гости. Если будете упрямиться, я передам убийцу нью-йоркской полиции. И мы с Вулфом положили трубки. Он отодвинул своё кресло и поднялся. Не конетелься с обеда Марчи. Надо исполнить обещание данное мистеру Койну, так что тебе придётся съездить к нему.